Глава пятая. Приглядывать за новым жителем моей фермы было поручено мраку. Черный с рыжими подпальными щенок, которого и язык-то таковым не поворачивался назвать, был крупнее рыжика. И я подумал, что если у бычка окажется воинственный нрав, то только он с ним и сможет справиться. Хотя, судя по беззаботному поведению бычка, пока он был заинтересован лишь в поедании травы с одного из полей, на котором я оставил ее специально для него». «Так, теперь, когда все под присмотром, можно заняться и делами». «Вопрос только, какими именно?» Я опустил руку в карман и достал из него семена яблок, которые вынул вчера из загрызка. Недолго думая, каждая из них насытил магией жизни, после чего задумался, где бы их посадить. Ответ на этот вопрос нашелся сразу. Разумеется, рядом с лазурелиями. Видимо, там было какое-то особенное место» так как других причин, почему эти цветы с голубыми бутонами так разрослись, у меня не было. Единственное, что смущало, — это насекомые, которых там кружилось уж слишком много. Я, конечно, не боялся пчел или шмелей и их укусов, но и становиться подушечкой для их жал тоже не хотелось. Стоило поймать себя на этой мысли, как я сразу же громко рассмеялся. Ха-ха-ха! Я схватился за живот и продолжил смеяться. «Пчелы! Ха-ха-ха! Шмели!» Я продолжал хохотать до тех пор, пока у меня не заболел живот. «Да уж, услышала бы мои мысли богиня. Тысячелетиями это бы мне припоминало». «Фух», — облегченно вздохнул я, стирая слезы щек. «Интересно, эти семена вообще смогут прорасти?» — подумал я, направляясь к пуглу. «Возможно. Почему нет?» По дороге захватил ведро с остатками воды, насыщенной моей маной. Спустя около минуты я уже стоял возле лазурелей и с интересом наблюдал за многочисленными насекомыми, которые устраивали целые баталии, лишь бы подобраться к бутонам и опылить их. Выглядело это, конечно, забавно, но самое интересное началось, когда я подошел ближе. Да что за странные вещи тут творятся? Была первая моя мысль, стоило мне только сделать еще несколько шагов, как облако насекомых начало медленно и неохотно расползаться в разные стороны, давая мне пройти. Это очень необычно и даже странно. Ну ладно, мне-то чего жаловаться. Подумал я и, подойдя поближе к пугалу, нашел подходящее место и выкопал рукой несколько небольших ямок, куда аккуратно положил семена, закопал их, а затем полил водой, насыщенной магической энергией. Ну, если повезет, прорастут. Именно с такими мыслями я покинул образовавшийся возле пугала цветник и, прежде чем отправиться домой, решил навестить курятник. Хм, неплохо. Внутри я нашел несколько яиц, которые сразу же отправились в хлев к другой еде. Так, чем заняться дальше? Я сел на лавку и задумался. Можно вновь заняться сенокосом, благо сена никогда не бывает много. Также можно прогуляться до Бернара и поинтересоваться у него насчет свиней. Да, я мог обратиться с этим вопросом и к Фоме, но лишний раз не хотелось связываться с ним. Осадок от того, как у меня сложились отношения с его семейкой, все еще оставался. Поэтому я готов был согласиться на обмен, пусть и не в мою пользу, с плотником, нежели со старостой. Опять же, у него можно купить материалы, которые так мне нужны для того, чтобы закончить постройку погреба. Что ж, думаю, можно и прогуляться. Решил я и отправился к дому владельца лесопилки, благо идти было недалеко. Но стоило мне только войти в деревню, как я сразу же встретил знакомых. «О, давно не виделись!» — поприветствовал меня Рихар, который был в компании Асми и Агнес. «Ага», — скептически кивнул я, глядя на разодетую троицу. «Явно идут с ярмарки». Сразу же понял я, глядя на их наряды. «Куда собрался?» — тем временем поинтересовался Рихар. «К Бернару», — честно ответил я. «Да? Зачем?» — удивился он, а девчонки за его спиной начали о чем-то перешептываться. «По делам», — холодно ответил я. «Хм». «Ладно», — пожал плечами Рихар. «А мы как раз к тебе зайти хотели», — произнес он и подмигнул мне. «Зачем?» «В смысле зачем? Я же звал тебя на ярмарку. Ты разве не помнишь?» Спросил он, и я вздохнул. «Я же отказал». «Ну так, может, передумал», — не задумываясь, выпалил рихара а затем подошел ко мне вплотную. «Если проблема в деньгах, то не переживай», — прошептал он, чтобы девушки не услышали. «Пойдем, будет весело», — произнес он уже нормальным тоном. «Вообще меня слушать не хочет». «Извините, но не могу», — уверенным тоном сказал я. «У меня много дел», — добавил я и пошел дальше. «Ива, ну ты чего?» — Рихар увязался вслед за мной. «Давай хотя бы на часок. Будет весело, обещаю». «Нет». Я был непреклонен. «И вообще, чего он за мной увязался? Далась ему моя компания. Что ему вообще от меня надо?» Эти мысли кружились у меня в голове, пока я упорно следовал к дому Бернара, не обращая внимания на Рихара. И вскоре он от меня отстал. «Еще успею нагуляться», — заверил самого себя. «Но сейчас для этого точно не время. До наступления холодов много чего нужно сделать. Ну а ярмарки? Их еще на мой век будет немало». В итоге к дому Бернара я подошел позже, чем планировал. Возле калитки никого не оказалось. Поэтому я зашел внутрь, и до меня сразу же донесся лай собак. «А вот, видимо, и родители моих пушистых», — подумал я, глядя на двух собак, которые подбежали ко мне и начали громко лаять. Причем одна из них, явно сука, была белого окраса, а второй, точно кобель, имел черно-рыжую шерсть, и при этом был чуть ли не в полтора раза крупнее собаки с белым окрасом. «Ну и чего?» — разлаялись. Спокойным тоном произнес я, смерив питомцев Бернара недовольным взглядом. Это может показаться странным, но мои слова подействовали на животных, и вскоре они затихли и просто начали подозрительно коситься на меня. Ну а спустя пару минут показался и сам хозяин двора. «Иво, ты что ли?» — послышался добродушный голос Бернара. Он шел в мою сторону в компании своего сына и приветливо махал мне рукой. «Я!» — крикнул ему, и сразу же понял, что оторвал его от работы, так как его темный фартук был усеян опилками и мелкой древесной стружкой. Стоило же Бернару подойти, как я сразу же почувствовал запах свежей древесины, который так сильно любил. Ни одним духам не сравнится с этим чудесным запахом, во всяком случае для меня. — А чего это с собаками, бать? — спросил Осрик, когда его отец и он поравнялись со мной. — И то верно. Бернар задумчиво почесал свою густую рыжую борду. — Вон даже лаять перестали, — произнес он и перевел взгляд со своих собак на меня. «Я ничего не делал, если что», — сразу же сказал ему. «Просто попросил их не лаять», — добавил я и улыбнулся, наблюдая за реакцией Бернара. Еще больше меня позабавила реакция его сына, который словно призрака увидел. Так он был удивлен тому, что происходило на его глазах. «А что не так-то?» — решил уточнить я, наблюдая за Бернаром и осриком «Да никто ко мне во двор обычно не заходит», — ответил плотник. «Боятся все этих бестий». Он кивнул на своих собак. «Даже Финн, которого они хорошо знают, побаивается заходить, если меня нет рядом. А ты просто взял и зашел, и они тебя даже не тронули», — удивленно добавил он. «А что, покусать могли?» — усмехнулся я. «Могли», — кивнул Бернар. «Залезла ко мне как-то парочка идиотов. Этих бестий потом от них еле оттащил», — добавил он, и его сын кивнул в подтверждение слов отца. «Даже я их иногда побаиваюсь», — недовольно буркнул Осрик. «Да ты всегда их боишься!» — громко засмеялся Бернар. «Ничего не всегда», — сразу же насупился осрик вообще не жалею, что щенка тебе на воспитание отдал. Кстати, как он там?» «Нормально, растет. «Хорошо», — кивнул Бернар. «Ты по делу или просто так?» Он решил перейти к делу. «По делу». Хотел спросить, нет у тебя поросенка, которого бы ты мог мне продать? Нужна именно самка, сразу же уточнил я. Хм. Бернар задумался. А зачем тебе? Вроде Финн тебе дал как раз пару. Нужна еще одна самка. Не хочу скрещивать поросят из одного помёта а, -а, а, вон оно в чем дело! задумчиво произнес он и почесал бороду. Тебе, я так полагаю, примерно того же возраста нужны порося, что дал Финн. Нет, почему? Не обязательно. Хм, у меня, конечно, есть, но они уже полугодовалые, произнес Бернар. Давай лучше до Матильды дойдем. Она живет через пару домов. Я слышал, что у нее не так давно примерно в одно время с Финном аж три свиноматки помет дали. Не думаю, что ей только нужно. Думаю, она тебе сразу пару сможет продать. «Двух возьмешь?» Я задумался. «С одной стороны, две свиньи — это, конечно, здорово. При условии, что я выращу магического хряка, сразу две свинки смогут дать от него потомство. С другой стороны, чем мне их всех кормить? Сейчас меня спасают магические овощи. А дальше?» «Ладно, разберусь как-нибудь». «Хорошо, возьму двух», — немного поразмыслив, ответил я Бернару. «Это все? Тебя только поросяты интересовали?» «Нет, нужны материалы», — ответил я, — «для погреба». «Хм, это тоже найдется. Деньгами будешь расплачиваться?» — спросил он и хитро улыбнулся. «Нет, овощами», — ответил я, так как деньги, которые должны были пойти на доски, решил потратить на поросят. «А вот это очень хорошо», — Бернар потер руки. «Продашь овощей, и я тебе даже помогу. Ты ям-то уже выкопал?» «Разумеется», — кивнул я. «Вот и славно». Думаю, если вдвоем будем работать, быстро управимся, произнес он. Кстати, что там с хлевом? Сегодня утром уже был готов. Хм, быстро сработали, кивнул Бернар. Хорошо сделали, поинтересовался он, явно имея профессиональный интерес в этом вопросе. Да, честно ответил я. Это хорошо, произнес Бернар. Джайлс, идиотина, он тяжело вздохнул. Не знаю, насколько сильно ты ему там наподдавал. «Но, думаю, надо было еще сильнее, чтобы навсегда запомнил и вынес урок», — добавил он. «А то ходит по деревне весь такой важный. На молодых парней специально нарывается. В общем, молодец ты его!» Бернар хлопнул меня по плечу. «Ну что, идем к Матильде?» «Можно», — кивнул я. «Но, «Ну, может, сначала по дереву определимся?» «Хорошо», — пожал плечами Бернар. «Давай так. идем. Он подтолкнул меня в спину в сторону заднего двора дома, где у него находилась лесопилка, и в компании Осрика мы направились туда. С досками разобрались быстро. Чтобы сделать нормальный погреб, нужно обшить древесиной стены, сделать полки, плюс деревянную крышку с люком на ней, чтобы внутри всегда было прохладно и солнечные лучи не попадали на то, что должно храниться в погребе. Я озвучил Бернару Сумму, за которую мы сторговались с Фомой а также сделал ему небольшую скидку. И в итоге магические овощи должны были обойтись ему в 6 серебра за килограмм. Этого вполне хватало, чтобы он продал мне необходимые материалы и помог со строительством. В общем, шел я к Матильде очень даже довольный сделкой. — Ты только это... поаккуратнее с ней разговаривай, — произнес Бернар, когда мы остановились возле калитки дома, который был через один от его дома. «Да я вроде всегда учтиво общаюсь», — ответил я, немного удивившись его словам. «А что такое?» — уточнил на всякий случай. «Да много про неё поговаривают», — оглядевшись по сторонам, произнес Бернар практически шёптом. Выглядело это, к слову, довольно комично. «Например?» — спросил я и улыбнулся. «Ну, что магией она владеет?» «Тёмный, что ли?» — удивился я. «Да нет, конечно, не темный. «Будь так давно бы за ней пришли», — махнул рукой Бернар. «А вот это уже интересно. Кто бы пришел?» «Да церковники или инквизиторы». «Понятно. Так что за магия?» — продолжал я расспрашивать его. «Да кто ж ее разберет?» — шикнул на меня Бернар. «Магия и магия», — недовольным голосом добавил он. «И я понял, что спрашивать у него что-то на эту тему будет бесполезным занятием». «Ладно», — произнес я, и улыбнулся, будучи уверенным, что никакой магии эта Матильда не обладает. «Идем?» «Идем», — кивнул он, и мы прошли через калитку во двор, который сразу же встретил нас аллеей яблонь, я видел сквозь забор. Мы прошли дальше, а вскоре оказались возле небольшого милого домика с крышей из красной черепицы. «А здешняя хозяйка явно не бедствует», — подумал я, разглядывая жилище загадочной Матильды, которая, судя по словам Бернара, должна была обладать некой магией. И будь я героем, наверняка бы ее почувствовал и даже смог бы определить элемент, если эта женщина действительно была одаренной. В текущей же ситуации этого сделать не мог. «Матильда!» — тем временем громко крикнул Бернар, но ответа не последовало. «Матильда!» — прокричал он еще громче, и вскоре внутри дома послышались шаги. Спустя же несколько секунд дверь резко распахнулась, и на пороге оказалась миловидная женщина лет сорока. «Чего -то — Чего разорался-то? — рявкнула на Бернара хозяйка дома. — Так и чего ты не отвечаешь? — недовольно буркнул он. — А что я, по-твоему, должна все бросить и убежать к тебе по первому зову? Матильда смерила его недовольным взглядом, а затем, наконец, заметила меня. Она улыбнулась. — И его, — представился я. «Матильда — Матильда, — ответила женщина, в глазах которой плясали озорные огоньки. — Мы это... «По делу!» — произнес Бернар. «Пора России нужна!» — добавил он. «Только самки!» «Тебе, что ли?» — удивилась она. «Нет, ему!» Бернар кивнул на меня, и Матильда окинула меня изучающим взглядом. «И давно ты так изменился?» Подозрительным тоном поинтересовалась наша с Бернаром собеседница. «Не особо!» — уклончиво ответил я. «Диву даюсь!» — покачала головой Матильда. «Я, конечно, слышала, что деревенский дурачок больше не дурачок, но никогда бы не подумала, что дела обстоят именно так», произнесла она с интересом, разглядывая меня. Пока же она это говорила, на крыльцо вышли два ее питомца. Кошка и кот. Оба черные, словно сама ночь. И эта пара угольков тоже уставилась на меня, как и их хозяйка. «В общем, решайте, договаривайтесь, а я пойду», произнёс Бернар, и попрощавшись со мной и Матильдой, Ушел, оставляя нас наедине. И глядя на эту женщину, я почему-то действительно мог подумать, что она владеет магией. Во всяком случае, так подсказывала мне интуиция. А я привык ей доверять.